Глава четырнадцатая. В тишине. После бессонной ночи Катя была словно в лихорадке. С драгоценного же все было как с гуси вода. Он с утра пораньше совершил пробежку по набережной, принял душ, побрился, с аппетитом позавтракал и отчалил. Где тебя искать-то, спросила Катя. Сначала в офисе, потом с Ождановичем поеду разбираться. Он на ее глазах включил мобильник. Вот связь. И все. Лаконично и ясно, словно и не было длинного ночного разговора. Возможно, он просто привык к моей работе, думала Катя по дороге в Главк, трясясь в троллейбусе. Возможно, для него все, чем я с ним делюсь, не более чем просто очередная новость. Ну серия убийств, ну и что с того? Он вон говорит, у вас каждый день убийства. Тому, что рассказал ей сам драгоценный, она пока еще толком не знала, как относиться. Надо же, его наняли на несколько дней в охранники К Алексею Ждановичу. Хорошо это или плохо? Судя по тому, во сколько он вчера вернулся домой, хлопотно и беспокойно. А впереди еще и скандал какой-то м а я ч и т публичный, если Жданович все же, несмотря на все усилия и предосторожности, пересечется с Кириллом Боковым. Но, честно говоря, все эти чужие страсти мало занимали Катю. о ж д а н о в и ч е и Викторе Долгушене она вспомнила позднее. Они прочно связывались у нее с городом на Неве. На работе она первым делом позвонила в розыск Колосову, узнать, нет ли еще каких новостей по задержанным в поселке Красный пролетарий, по барже. Но Колосов уехал в областную прокуратуру. Оперу полномоченный из отдела убийств принёс Кате дискету с материалами по убийствам в Петергофе и Белозерске. Среди материалов было и несколько фотографий. Некоторые были ужасные, те, что были пересланы из Петергофа. Вид утопленника, достаточно долго находившегося в водах Финского залива, вызывал тошноту. Катя углубилась в изучение справок, протоколов осмотра мест происшествий. В Петергофе это был участок берега, в Белозерске территория бывшего гаражного кооператива. На диске т е не было материалов по Валерии Блохиной. Надо было смотреть уголовное дело и рабочую документацию розыска. Для начала Катя особо выделила для себя Петергофскую находку. Тело неустановленного потерпевшего, как значилось в справке, было обнаружено 2 января. Однако судя по внешнему виду... Тело до момента обнаружения пролежало на берегу не менее 12 часов. Катя, пересиливая себя, взяла в руки снимок с места происшествия. Признаки разложения, перчатки смерти, все эти водные прелести на лицо. В памяти всплыла картина. Она стоит на очищенной от снега террасе Монплизира. Тут же Вадим и Серега м е щ е р с к и й с бутылкой шампанского. В темное небо со свистом взлетают петарды, рассыпаясь в в ы ш и нет ы с я ч и разноцветных огней. Где-то там, за аллеями парка, темный дворец м о р л и чугунная ограда, обледенелый спуск к берегу залива. Когда мы тогда вечером первого января были в Петергофе, тело уже было на берегу, подумала Катя. Оно было там совсем недалеко, а мы... Ей вспомнился их драгоценным номер в отеле: бежевые шелковые обои, плотные шторы, стильные лампы, вид на Исакий. Она так желала и так боялась увидеть на фоне окна некий призрачный силуэт, профиль мертвеца, навек лишённого покоя и блуждающего по новым, перестроенным гостиничным коридорам. А получается, что мертвец стерёг её совершенно в ином месте. Если бы тогда они в парке пошли не к Монплезиру, а ко дворцу Марли, то нет, мы бы не увидели его. Катя отложила снимок. Было уже поздно, темно. Его даже охрана парка не сразу заметила, только на утро. Она выбрала из пачки фотографий другую, еще одно тело. Это уже белозерская находка. На снимке был запечатлен голый мужчина, лежавший на взнич ь на бетонной площадке перед гаражом. Мужчина был вполне упитанный, если не сказать толстый. Его руки, ноги, грудь, пах были покрыты густой темной растительностью. Он был брюнетом, явным южанином. Как и на теле Валерии Блахиной, спереди на теле имелся длинный ножевой порез. На другом снимке. Где т р у п в ходе осмотра был уже повернут на живот, аналогичный порез был зафиксирован и на спине. Некто, как и с в а л е р и й б л о х и н о й срезал с гражданина Манукиана Рафаэля Мавсесовича всю одежду. Зачем он раздевает свои жертвы, подумала Катя? Зачем раздевает именно таким способом, используя нож? Ведь убивает то он их выстрелом из пистолета. Или это для него какой-то важный ритуал? Какой? Она всматривалась в мертвое лицо Манукиана. Приятный, сравнительно еще молодой. Полнота вот только немного его портила. Был он владельцем передвижного з о о ц и р к а и, не моргнув глазом, погубил всех своих питомцев, бросил животных голодных на морозе на произвол судьбы. Колоссов, он сказал. Там был звериный освенцем, а сам-то, сам-то м а н у к я н по виду такой сытый, поесть, наверное, вкусно всегда любил и ни в чем себе не отказывал. Что же связывает его и блохину, думала Катя? Что связывает его и этого неизвестного из Петергофа? Она перешла к и з у ч е н и м снимков улик, найденных на трупах. Да, Никита к о л о с о в был прав. Везде видно даже невооруженным глазом одни и те же предметы использованы: синтетический шнур и маленькие квадратные жетоны из металла с дыркой. Действительно, чем-то напоминают личные воинские жетоны и одновременно номерки для вешалки и еще бирки. Да, бирки с инвентарными номерами. Катя сравнила фото снимки, достала листок с переписанным номером с жетона, найденного на руке Валерии Блохиной. Внимательно пересчитала во всех трех номерах количество букв и цифр. Что же получается? Количество букв везде совпадает, причем на всех трех жетонах буквы одинаковые: К и У. Буква К идет первой, за ней цифры, затем идет буква У, и после нее знак номер. И снова цифры. Число цифр на жетонах разное. И что все это может означать? Катя решила отсканировать и распечатать для себя снимки жетонов. Спустилась этажом ниже в телестудию пресс-центра. У них помимо сканера имелся мощный, качественный фотопринтер. Из всех телевизионщиков в телестудии дежурил на телефоне только самый молодой Костя Смагин. Остальные все были в разъездах по районам. К Кости Смагину в гости заглянула знакомая девушка из информационного центра. Они собирались вместе идти в столовую обедать, а пока болтали в перерыве между телефонными звонками. Катя попросила Смагина отсканировать и распечатать фотографии. Приятельница с м а г и н а в ожидании, пока он освободится, включила магнитолу. Тут же хотела переключить на другую радиостанцию, но Смагин сказал: «Нет, Света, оставь это». На утилус Помпилиус исполнял песню «Князь Тишины». Это была явно ретро-запись начала 90-х. Голоса были совсем еще юношескими. Да ну, девушка Света из ИЦ убавила громкость. Не нравится? спросила Катя. Да не поймешь ничего. Что за песня? Какой-то князь тишины, почему-то добрейший, куда-то идет и опять в какой-то тишине. Вообще такое старье, сто лет назад так пели. Светка, это не т л е н к а недовольно возразил Костя Смагин. Если ничего в этом не понимаешь, молчи, не позорься. Ты много понимаешь, подумаешь? Девушка Света из ИЦ тряхнула светлыми волосами. Ну о чем они поют? Это поэтическая аллегория, сказала Катя. А кому нужна эта поэтическая аллегория? На танцполе, где зажигать надо, танцевать, колбаситься, кайф ловить. Вон про девушку Просковью все понятно, про девушку Вику тоже все понятно. У меня подружка по институту Вика есть, так она просто тащится от этой песни, тащится. Даже на мобильник ее скачала, а тут скука о т к а к а я т о Князь какой-то в тишине, заумь какая-то. Это уже не модно совсем. А крейсер Белугин тебе нравится? – спросила Катя. Нет, не знаю. Это тоже к а к о е т о старье, мура. Крейсер на утилусу подражал. Только ничего хорошего из этого не вышло. С видом авторитетного знатока заметил Костя Смагин. Он вообще сейчас в загоне полнейшем. б у т у с о в а х о т ь иногда по телеку показывают, а Долгушина я уже года три нигде не видел. И концертов его нет, и компакт-диски почти не выпускают. А ты бы пошел на его концерт? – спросила Катя. Конечно, Костя Смагин кивнул. Вот мужики были, вот рок был, а сейчас рок сдох. Остались только Вики, Просковьи и прочие дебилки, светки н а ш е й на радость. Дурак. Девушка Света вскочила. Самый умный, да? Да знаешь, кто ты после этого? Света, он совсем не хотел тебя обидеть, вмешалась Катя. Он всегда вот так со мной, дурак. Девушка выскочила из телестудии. Чего она? спросил Смагин. Ненормальная. Она нормальная. А ты, грубиян хороший, сказала Катя. Сейчас распечатаешь фотографии, пойдешь в информационный центр и извинишься перед ней. За что? За то, что несовпадение вкусов в музыке не повод для того, чтобы оскорблять человека, который расположен всей душой к тебе. Ты и нравишься, неужели не замечал? Смагин покраснел, включил распечатку. Принтер начал выдавать снимок за снимком. Между прочим, Виктор Долгушин сейчас в Москве, заметила Катя. Только концерта его все равно не будет. Вот. Костя Смагин протянул ей фотографии. Откуда ты про Долгушина знаешь? Из досуга? Катя покачала головой. Нет, Костя, а тебе сколько лет? спросила она. Двадцать, а что? Ничего, так. Удивительно, что ты еще что-то знаешь про Крейсер Белугин. Про Наутилус что-то помнишь? Как это понимать? Смагин н а с у п и л с я Я кто по твоему одноклеточный? Дебил? Катя забрала снимки, потрепала его по плечу. Грустно, но по сравнению с юным красным от смущения с м а г и н ы м она чувствовала себя старой, как черепаха т о р т и л а У себя в кабинете она снова вернулась к сличению номеров на жетонах, переписала их для себя на этот раз все в столбик. Уже знакомая ей запись с жетона Блохиной К 2 0 1 1 У номер 258 т е теперь шла последней. Первым был номер с жетона неизвестного мужчины из Петергофа. К 3 3 У номер 2-5-1-2. Строго под ним Катя записала номер с жетона м а н у к я а н а К 1 5 1 0 У номер 2-0-8. Набор букв и цифр выглядел совершенно хаотичным и бессмысленным. Какие-то сотни, тысячи чего? Катя записала для себя в блокноте спросить у Никиты. Пытаются ли они установить место, где были изготовлены жетоны? Можно ли установить место, где производилась гравировка надписей? Жетоны были не только одной из главных деталей, объединяющих все три убийства в серию. Они являлись своеобразной визитной карточкой убийцы. Он оставлял эти знаки на трупах намеренно. Возможно, подумала Катя. И это тоже для него, как и разрезание, удаление одежды с трупов, своеобразный ритуал. А значит и надписи имеют тоже ритуальное значение. Кроется ли в них какой-то шифр? Или это просто чисто произвольный набор букв и цифр? Может быть буквы К и У означают инициалы самого убийцы, например какой-нибудь Константин Устинов или Кирилл Утробин? Или же наоборот, Устин Карпов? Интересно, эта версия Колосовым проверяется? Нет? Одно ясно: раз убийца каждый раз берет эти жетоны с номерами на место очередного убийства, значит, он придает им совершенно особое значение. Эти жетоны, возможно, чем-то чрезвычайно важны для него самого. Чем-то важны. Чем же? Нет, сказала Катя сама себе. Обо всем этом надо будет еще не раз хорошенько подумать на свежую голову, в тишине. Бессонная ночь и реет в подпольный притон не располагают к разгадке цифровых головоломок. И вообще, тут нужен специалист по шифрам, а возможно и по тайнописи. Она отложила фотоснимки и снова вернулась к справкам, перешла к материалам по убийству в Белозерске. Значит, труп Манукиана. Был обнаружен 21 августа утром, а убийство произошло днем раньше, 20. -го. Внезапно что-то привлекло ее внимание. Она вчиталась в справку. Нет, все правильно, так и написано. 20 августа. Что-то снова мелькнуло, мгновенной далекой молнией, озарением, но в кабинете раздался пронзительный телефонный звонок. И Катя сразу же отвлеклась и забыла. Звонил Сергей м е щ е р с к и й Он был переполнен вчерашними новостями. У Кати тоже имелось, что порассказать ему.